Торжествующая Минерва. Маскарадами именовались не только костюмированные танцевальные вечера, но и масштабные театрализованные шествия. Обычно они приурочивались к какому-нибудь важному событию и выражали сценическими средствами некую государственную идею. Именно таким был маскарад Торжествующая Минерва, венчавший коронационные празднества Екатерины II в Москве. Он начался 30 января 1763 года в четверг, а продолжился 1 и 2 февраля в субботу и воскресенье. Шествие было устроено на масляной неделе и совпало с традиционными народными гуляньями поэтому его карнавальная сторона воспринималась публикой как должное. Заранее расклеенные по городу печатные афиши разъясняли смысл представленных во время праздника масок. По Большой Немецкой от 10 часов утра за полудня будет ездить маскарад, названный Торжествующая Минерва, в котором изъявится гнусность пороков и слава добродетели. Действо было призвано возвеличить новую императрицу как справедливую правительницу-покровительницу наук и искусств. Начинался маскарад с сатирическим показом дурных человеческих качеств. Актеры изображали пьянство, лень, мздоимство, мотовство, спесь, невежество. Следовавшие за ними маски представляли высокие нравственные свойства. Кротость, любовь, щедрость, разум, просвещение. Заключительная часть шествия именовалась «Золотым веком». В ней участвовали античные боги – Зевс, Острея, Аполлон и, наконец, Минерва, символизировавшая Екатерину. Над ней при помощи маскарадных машин парили Виктория и Слава. Очевидец Болотов писал, что зрелище было совсем новое, необыкновенное и никогда не только в России, но и нигде не бывало, подобное римским. Там на высокой колеснице изображался Парнас Аполлон Музы. Тут восседал Марс с героями в полных доспехах, Здесь видели палладу или минерву с шлемом на челе, с эгидою, копьем, у ног ее сова с математическими инструментами. В маскараде участвовало около четырех тысяч человек на двухстах пятидесяти колесницах, влекомых валами. Шествие проходило под арками из зеленых веток и цветочных гирлянд. На каждой красовался девиз, пожелание, например, «Вечное ведро», то есть прекрасная солнечная погода на все царствование. Маскарад описывал большой круг по улицам Москвы. Его маршрут начинался от Головинского дворца за Яузой, напротив немецкой Слободы, затем пролегал через Салтыков мост на Новой немецкой Слободе и двум Басманным улицам, по Мясницкой до Никольского моста, мимо Ильинских ворот на Покровке и Старой Басманной, возвращаясь к Головинскому дворцу. Сама Екатерина наблюдала шествие из дома Бецкова в первый день торжества. Главным режиссером действа был знаменитый русский актер Федор Волков. Тексты для хоров писали Хирасков и Сумароков. Над постановкой трудились музыканты, художники, костюмеры, портные. Сумма затрат составила... 51 952 рубля 38 копеек. К этому времени уже сложилась традиция изображения новой императрицы как спасительницы Отечества, унаследованной от времен Елизаветы Петровны. Августейшая свекровь Екатерины всячески подчеркивала, что она дщерь Петрова, его прямая, единственно законная наследница, продолжательница славных дел. В ее свекрови, поэтическом прославлении восторжествовала формула «Елизавета — это Петр сегодня». С Екатериной дело обстояло иначе. Она не была кровной русской государыней, не имела прав на престол. Ее дорога под державную длань Петра пролегала через круг богов, признававших смертную женщину, равной себе по талантам и добродетелям. На этом пути имелась досадная, но необходимая задержка. Благодаря Оде Ломоносову, посвященной новой государине, сначала утвердилась трактовка «Екатерина — это восставшая из гроба Елизавета». «Внемлите все пределы света и ведайте, что может Бог. Воскресла нам Елизавета, ликует церковь и чертог». Тождество спокойной государнии подчеркивалось и поэтически. Елизавета, Катерина, она из обоих едина. И наглядно. Ведь во время переворота императрица, как за 20 лет до этого ее предшественница, скакала верхом в гвардейском мундире. Именно так обеих изобразили художники, много лет работавшие в России Георг Гроуд, Написал в 1743 году хорошо известный зрителям конный портрет императрицы Елизаветы Петровны с Арапчонком. Переосмыслением его стал портрет Екатерины II в день переворота 28 июня 1762 года кисти Фосве. Знаменитый портрет Роктова Екатерина II в корононном платье, написанный в 63 году, заметно округлял формы и чеканный профиль модели под знакомые публике более мягкие и расплывчатые черты Елизаветы. Но еще проще дело обстояло с гравюрами. Немудрствуя лукаво, резчики слегка изменяли лицо на деревянных формах для оттисков и превращали покойную Елизавету в ныне здравствующую Екатерину. Излишне говорить, что регалии, платье фигура и поза оставались прежними. Однако новой государыне такие рамки были явно малы. Быстро почувствовавшие это, придворные стихотворцы взялись за обработку темы божественности применительно к Екатерине. Сумарок в воде, наденьте за именинство 62 года, восклицал «Бог ангела на трон вознес». Он же первый ощутил необходимость осветить будущее деяния императрицы могучей тенью петра в его стихах великий преобразователь с небес благословляет екатерин Маскарад, торжествующий минерва вводил императрицу в круг античных божеств и дарил ей удачно выбранную роль афины палады богини мудрость имя минервы настолько крепко срослось с именем екатерины что даже стало его синонимом «Северная Минерва». Именно от этого первого маскарада взяла начало традиция словословить государыню в образе мудрой дочери Зевса. Понятно, кто имелся в виду под грозным отцом, богов и громовержцем. Любопытно кантата итальянского композитора Манфредини «Соперницы», написанная к 28 июня 1765 года, специально к торжествам по случаю трехлетней годовщины восшествия Екатерины на престол. Минерва и Венера просят Юпитера рассудить их. Кто более достоин поклонения? Богиня художеств, свет наук и крепкая надежда героев или мать бога любви, увеселения человеческого рода? Юпитер спрашивает Аполлона, нет ли среди людей женщины, одаренной достоинствами обеих соперниц. Феб указывает на Екатерину, а хор поет. Отец богов, да, обожаем, в ней образ твой и прославляем. На правах премудрой матери Отечества Афины и Афродиты в одном лице Екатерина уже могла дотянуться до Петра но она старалась подчеркнуть не кровное, а духовное родство с ним. Ее роль, продолжательница Петровских деяний, закрепилась и в живописи, и в скульптуре. На портрете Екатерины Кисти Рослина 1776-1777 годов видна надпись над бюстом Петра «Начатое свершаю». А строка золотом на постаменте «Медного всадника» Петру Первому Екатерина Вторая выразила мысль о прямой преемственности наиболее сжато и точно. Создается впечатление, что между одним великим государем и другим никого больше не было.